Глава десятая. Что думаешь? Чарли упала в кресло после того, как, придя домой, переоделась и плотно поела. «Ничего хорошего!» – заворчал Гомер, занимая свое любимое место на спинке дивана. «Не ругайся!» – легко рассмеялась чародейка, с удовольствием вытягивая ноги. «По-моему, сегодня был хороший день. И весьма интересный». «Да, да!» Мне тоже было весьма интересно наблюдать, как ты чуть не прогулялась к процам после вызова тени ради самого нелепого вопроса за всю историю нашей работы. Мы сами не объяснили детективу правила, так что не ворчи. Да и мой легкий обморок никак нельзя бы назвать прогулкой к процам. Не преувеличивай. А еще спорить с этим бесполезным человеком. Продолжил высказываться ворон, не обращая внимания на слова Чарли. Было весьма занимательно, как и читать записульки детективные. — Гомер! — Что? — Ты права, день прошел весьма любопытно. Возмущенно хлопнув крыльями, проводник отвернулся от хозяйки. — Только не принес ни денег, ни пользы в нашем расследовании. — Ах, вот почему ты так бесишься. Чарли поднялась со своего места и, подойдя к ворону, осторожно погладила перья на холке птицы. Понимаешь ли, мой милый друг, чтобы детектив Ли помог в нашем непростом деле, нам необходимо помочь ему раскрыть преступление. Выполнить свою часть сделки, завоевать доверие. Просто так, тем более без объяснения причин в момент, когда мы больше спорим, чем спокойно разговариваем. Он нам, конечно, помогать не будет. Между прочим, это его работа. Между прочим, ты умеешь быть не настолько вредным. Вот и проявил бы себя с лучшей стороны, а не старым ворчливым чучелом. Несносная девчонка, прокаркал Гомер. Да как у тебя язык повернулся? Не нравится слышать о себе неприглядную правду? Если бы не поиски Ивкоса, крыла бы моего в твоем доме не было. «Если бы ты свои крылья не принес ко мне в академию, прямо посреди экзамена на магистра, тебя вообще бы уже не было». В комнате на мгновение повисла тяжелая тишина, которую прервала Чарли. Тяжело вздохнув, куда как более спокойным тоном она произнесла. «Я еще долго бы не знала о судьбе дядюшки». «Мы и сейчас немногое знаем», — так же тихо ответил Ворон. «Я скучаю по нему» по нашей работе, по своей комнате во дворце императора, в конце концов. — А я-то думала, что это были покои дяди. — Ничего ты не понимаешь. Малая гостиная всегда была в моем распоряжении. Ивкас меня любил. Он обо мне заботился. Он… — Ты его любил, я знаю. — И сейчас нам нужно работать и работать хорошо, Гомер. Тогда, возможно, Бакстер и поможет найти ответы на многие вопросы. Хорошо. Я постараюсь меньше задирать твоего детектива. Гомер. И не провоцировать его. Гомер. Хорошо. Я помогу. Вот и договорились. Улыбнувшись, чародейка вернулась к своему месту и, потянувшись, подхватила с низкого столика изящную чашечку с чаем. «Так что думаешь?» «Ты про убийство?» «Именно». «Думаю, что легко не будет». Ворон перелетел на подлокотник кресла и, важно переступив лапками, начал рассуждать. «Информации на данный момент не так уж и много. И тут непонятно». То ли начальник темни, то ли работнички управления так отвратительно работают. Еще уверен, что мы с тобой в ближайшее время будем частыми гостями в мире теней. Потому как одним разговором с каждым из пострадавших не обойдется. Да ладно разговор, их там еще найти нужно будет. А это знаешь, что значит? Работа на месте преступления. А их нет. Их точно нет, потому что убивать мужчин в каких-то подворотнях, да так, чтобы никто ничего и не видел и не слышал, и при этом сделать все настолько аккуратно, что на телах нет видимых следов, это какой же незаурядной силищей нужно обладать? Тоже обратил внимание, что труп прозекторской был слишком чистым. Как думаешь, может магия? А ты что не проверила? Гомер! Устало вздохнув, Чарли покачала головой. Я не цирковой фокусник, чтобы успевать делать по три дела за раз. Тем более, если речь идет о магии. Кстати, о цирке. Интересно было бы взглянуть на одежонку. А вообще, скажи-ка мне, ты запомнила даты, когда происходили убийства? Нет. Шарлота задумалась и уже более уверенно качнула головой. Нет. Только последнее тело было найдено несколько дней назад, а вот первые два... Я как-то не обратил внимания на точные даты. «Что бы ты делала без меня?» — тут же встопорщил перья ворон. «Без такого мудрого и с хорошей памятью!» «Хочешь сказать, ты успел прочитать все?» «Ну я же не нервная барышня!» «Прочитал один раз, да улетел к окну!» зачем детективу в первый же день знать, что он в помощники нанял не глупую девчонку с говорящей птичкой, а весьма себе умных и сообразительных нас. Да подожди-то ты с детективом. Что там с датами? А ты так запомнишь или все же записывать начнешь? Чарли после ехидных слов Ворона внимательно на него посмотрела, размышляя, стоит ли ввязываться в очередную перепалку. Но поняв, что Гомер прав и она не запомнит дат и всего, что собирался рассказать проводник, поднявшись, отправилась к секретеру за бумагой и пишущими принадлежностями. Дальнейший вечер в гостиной дома 23 по улице Брамха проходил весьма плодотворно. Гомер делился своими наблюдениями и идеями. Чарли все это старательно записывала выдвигала свои предположения, и они пускали споры и рассуждения. Сами того не заметив, жильцы дома настолько увлеклись предстоящим расследованием, что даже и думать забыли о том, что их, в общем-то, нанимали исключительно для общения с мертвыми. Строить догадки и предположения было слишком увлекательно, чтобы игнорировать эту сторону сотрудничества с детективом Ли. И неважно, на что там рассчитывали служащие ГГУБа, никто не мог запретить Шарлотте с ее проводником вечерами обсуждать полученную информацию. Благо, они были оба внесены в соглашение о работе. Хотя для этого и пришлось немного приврать. Но для Чарли было бы сложно жить в одном доме с любопытным вороном и совершенно не обсуждать с ним происходящее в управлении а детективу и вовсе было бы невыносимо работать с проводником без возможности задавать правильные вопросы. Так или иначе, маленькая ложь была исключительно во благо. Вот только Шарлотта Мэри Хилл предпочла, чтобы Бакстер о ней никогда не узнал. Бакстер после того, как мисс Хилл с ручным провокатором уехали, вернулся за свой стол. Окинув взглядом несколько изменившуюся обстановку в кабинете, мужчина негромко хмыкнул. «Ну, какова?» – покачал он головой. «Все условия тебе создала за считанные минуты». Мысленно прикинув, стоит или нет все возвращать на привычные места, детектив пришел к неутешительному выводу. Если им с чародейкой придется много времени проводить в управлении, обстановка кабинета понесет существенные изменения. Для начала – Работать за одним столом не слишком удобно, но дело в том, что поставить второй в этой коморке было попросту некуда. А значит, нужно освободить хоть часть помещения и протащить сюда какое-то кресло. Так как постоянно сидеть на старом жестком скрипучем стуле, кажется, придется самому Бакстеру. Ведь мисс Хилл с ее-то талантами непременно рано или поздно займет его рабочее место. Еще Бакстеру не давали покоя слова Гомера о том, что Чарли давно пора было бы поесть. Поморщившись, детектив мысленно признал, что о таких обычных потребностях, как еда, чай, да и банальный отдых он сам часто забывал в пылу работы. А вот теперь придется учитывать все это, исходя из того, что с ним работает молодая мисс. И несмотря на то, что она в первую очередь магистр смерти а уже потом представительница прекрасного пола, все уже придется помнить о всяких мелочах. Да, от обычной вежливости специфика работы не спасает. Бакстер хоть и был частенько груб с людьми, но все же не настолько, чтобы не обращать внимания на свои промахи. Определенно, сотрудничать с Харрисом было менее хлопотно. Старик хоть и раздражал, но точно не ждал, когда о нем позаботятся да и таскать его на руках не приходилось. Раздраженно потерев лицо ладонями, детектив принялся наводить порядок в кабинете. Этим, по его мнению, совершенно бесполезным занятием он не утруждался уже весьма давно. Именно поэтому в помещении скопилось такое количество старых дел и сопроводительных бумаг. Все лень было их сдать в архив. Вот, видимо, время пришло. Потратив целый час на наведение относительного порядка, детектив остался доволен проделанной работой и совершенно недоволен тем, что на это пришлось тратить время. Зато теперь в его личном кабинете стало более свободно. Правда, ровно до тех пор, пока он не притащил одно из стареньких, но еще довольно крепких кресел. Самым наглым образом вынес его из зала собраний. Осмотрев дело своих рук, мистер Ли решил, что сделал все, что мог для удобства одной мисс, и потянулся за папкой с новым делом. Внутри лежал лист с заметками Чарли. Вот с ними-то Бакстер и решил повнимательнее ознакомиться, ведь девушка действительно высказала парочку весьма отдельных мыслей. Взяв блокнот для записей, Бакстер погрузился с головой в работу. Ему и самому не будет лишним перечитать всю информацию не торопясь. А еще детективу было интересно попытаться понять, что именно навело Чарли на мысли о замере магии и причины смерти. Отчетов о вскрытии нет. Так что же привлекло внимание чародейки? Потратив еще какое-то время на изучение дел, Бакстер с ворчанием и недовольным выражением лица вышел из кабинета. «Кайл», открыв дверь в прозекторскую, громко позвал коронера. Ты здесь? Не кричи, Бак, с мертвых распугаешь. Флегматичный ответ тощего специалиста по трупам ничуть не удивил детектива. Как и то, что коронер стоял низко наклонившись над телом и, кажется, рассматривал что-то через увеличительное стекло. Этот не испугливых вспомнил детектив свое общение с Тенью, а еще не изговорливых. Что? Кайл распрямился по совинному, захлопал глазами. Ничего, буркнул детектив. Ты уже выяснил причину смерти твоего клиента? Нет. Кайл, нахмурившись, почесал голову и дополнил ответ. Точнее, я могу с уверенностью сказать, что дело нечисто. Но вот вырванная гортань послужила тому причиной или еще были какие-то факторы? Пока не могу утверждать. Подожди. Ты хочешь сказать, что самая очевидная травма не является причиной? Смотри. Коронер махнул рукой, подзывая детектива ближе. Он сдернул простыню с трупа, открывая все тело и, дождавшись, когда Бакстер приблизится, спросил. «Что видишь?» «Труп». «Не смешно. Постарайся еще раз». Бакстер осмотрел тело и поморщился. Что от него хотел приятель? «Ну, тело синюшное, нужно заметить. Не очень-то и ухоженное, насколько мистер Ли мог судить». Рана на горле страшная, края рваные. Так что речь о том, что гортань вырезали хирургическим путем, не идет. Ну, в общем-то и все. Если не считать того факта, что ногти на руках были аккуратно подстрижены, и под ними не видно было грязи. Слушай, я же не спец по мертвым, что я тут должен увидеть? Раны, царапины, синяки. Понимаешь? И? И их нет. Так, Бакстер еще раз скользнул взглядом по телу. А вот эти темные пятна? Не обращай внимания, это трупные пятна. А вот гематома на голове наводит на очень интересные мысли. Например. Например, что убийца, прежде чем вырвать гортань у пострадавшего, его банально вырубил. Но такой точный удар даже царапины не осталось. Знаешь, это странно. Но на данный момент я склоняюсь думать, что на Боба напали со спины. Ударили чем-то по голове, а уже потом сделали все остальное. Кто такой Боб? Бакстер удивленно вскинул брови. Он, долговязый коронер, кнул пальцем в предплечье погибшего. Мне, знаешь ли, неудобно работать с телом незнакомца. А я, ну ты только не смейся, обычно разговариваю со своими клиентами. Я этого не слышал. Открестился от новой информации детектив. Так ты думаешь, что причина смерти может быть чем-то ином? С уверенностью смогу сказать завтра утром. Пока только предварительные выводы, и вот тут у меня две рабочие версии. Или Боба сначала вырубили, и потом уже бессознательного убили посредством вырванной гортани, или же его чем-то усыпили. Мужик упал, ударился головой, ну и злодей завершил свое дело. Почему именно так? «Скажи, Бакс, ты бы сопротивлялся, если бы на кону стояла твоя жизнь?» «Как проклятый!» – не раздумывая ответил детектив. «А почему ты думаешь, что этот человек спокойно стоял и ждал, когда его убьют?» Посмотрев на детектива, Коронер кивнул, как только увидел, что Бакс понял, о чем речь. Только вот следов сопротивления нет. И это очень странно. «Ха!» Вот и она так же сказала. Задумчиво протянул мужчину и, прежде чем Кая успел задать вопрос, спросил сам. А замеры остаточных следов чар уже делал? В первую очередь. Но тут все чисто, даже не думай. Чародеи не прикладывали свою руку к этому делу. И все-таки очередной сумасшедший на улицах города. Бакстер от досады поморщился. «Хорошо, услышал тебя. Постарайся к утру подготовить отчет вскрытия». Нам с магистром как раз идти на разговор с начальнику. Хотелось бы иметь больше информации, чем есть сейчас. Попрощавшись до утра, детектив ушел из прозекторской. Сейчас ему предстояло наметить план разыскных мероприятий на ближайшие дни. Подготовиться к небольшому совещанию с начальником и пойти домой. Мужчина впервые за неделю задумался о том, что неплохо было бы нормально выспаться и сбрить щетину Нечего пугать своей мрачной рожей молодую мисс, тем более такую умненькую, как Чарли Хилл. По итогам этого дня Бакстер твердо для себя решил постараться сработаться с чародейкой, ведь она оказалась далеко не так плоха, как он подумал еще вчера.